Глава 25. Другая другая жизнь. Ребенок не успел оценить личностный колорит Антонины Михайловны. Через месяц после его рождения бабушка скончалась. Рак, с которым она так яростно и победоносно сражалась, одолел этот выдающийся русский иммунитет, вынесший две войны, службу в ГБ, смерть детей, одного в младенчестве и одного в зрелом возрасте. Алкоголизм собственный бешеный характер. В литературе мне встретилось потом два образа, в которых чувствуется родство с моей Антониной Михайловной. Это бабушка из отличного романа Светланы Шенбрунн Розы и хризантемы и тоже бабушка из книги Павла Санаева Похороните меня за плинтусом. Обе бабушки ровесницы моей. Та же подкладка ужасных переживаний в гражданскую и отечественную, которая породила это бушевание. Вечный бой с близкими на грани безумия, свирепую грубость нрава и любовь к родным в оболочке патологии. Бабки ругательницы, бабки воительницы, разящая талантливая речь и дико яркие лица до того, что слепит глаза, и подопечным бешеных бабушек хочется иной раз чего-то поспокойнее, потише, понормальнее. Судя по рассказам, такой же была и бабушка у Любы Аркус. Ее звали Нехама Фиш, и она автор дивного афоризма: "А нам того не надо, что нас не хочет". Однажды Нехама Фиш от то слишком внимательно и долго смотрела на еле передвигающуюся по улице сгорбленную кривобукую старушку, подытожив впечатление кратким и убийственным. "Не дожить бы". Так что Антонина Михайловна была, можно сказать, тип Изваянный двадцатым веком тип титанической русской женщины, сдюжившей то, что сдюжить было невозможно. Но хоронила я не тип, а любимую бабушку, которая меня выкормила и вырастила из ничего. Я не помню последнего разговора с ней. Она, можно сказать, не принимала, и я не видела ее в последние дни. В ее комнату допускалась только мама. Меня держали около ребенка, месячное дитя шуткали. Медсестра колола обезболивающее, кажется, морфи, она почти не страдала. Я знала, что бабушка больна, но не ожидала, что она умрет. Не вязалось это с ее характером. Или я в тот момент переключилась вся на ребенка и берегла силы, как бы временно ослепнув и словно не замечая надвигающиеся беды. Это были первые похороны родного человека и они мне показались отвратительными. Отпивание тогда происходило редко, хотя бабушку младенца Антонину в 1908 года в свое время крестили, и тело в гробу, обитом материей салатного цвета, из морга прямо повезли на Серапимовское кладбище. На гробе болталась бирка, мама бежала и пыталась эту бирку оторвать. У бабушки было недовольное выражение лица, она и без того тоща, совсем исхудала за последнее время. И Из гроба торчал разве большой упрямый нос, происхождение которого бабушку тревожило при жизни. А не проходил ли по вышнему волочку какой-нибудь типа Шапиры? Не увлеклась ли им нет, не Татьяна Ивановна, тут все было чисто, но мамаша Татьяны Ивановны. Вопрос остался погребенным в пучине истории, но, конечно, бабушка тревожилась зря. Кто бы ни проходил по вышнему волочку, могучий русский дух, которым пахло за версту и который давно и прочно обосновался в Антонени Михайловне, оспорен быть не мог. На похороны пожаловал нежданно и загадочный Эдель Мовшевич Адольф Михайлович, крепкий седой старик, печально смотревший на останки женщины, которую он знал исключительно молодой и здоровой. «Биологически дедушка сердечного интереса у меня не вызвал, что в них, бросивших жену и дочь, вообще может быть интересного? Что сошелся с другой, ладно, чего на свете не бывает. Но вычеркнуть из жизни жену и маленькую дочь это для еврея какая-то непристойность. Он после войны их ни разу и не видел. Но русские обстоятельства обычно перемалывают любые генетические программы. Есть нации, в которые влиться без зазора невозможно. Попробуйте стать китайцем или индусом. Нелегко, хотя и возможно, а французиться или анемечиться, брусеть — это запросто. Легенды театрального рассказывают, к примеру, о Фенне, который приехал по делам в Ленинград и уже через неделю плотно сидел у самогонного аппарата с криком: "Закапало, закапало". Так что дедушка Идель забыл, что где евреи своих детей не бросают и поступил, как поступали многие, бросившие свои семьи после войны. По слабости нашлись боевые подруги, крепко повязавшие их тогда, а объясняться, налаживать отношения наши мужчины умеют редко. Проще оборвать, втайне страдая, виду не показывая, иначе подумают, что ты баба, а потом сдохнуть от инфаркта сердце не проведешь. Мама впоследствии душевно подружилась с Люсей, дочерью Адольфа Михайловича, своей сводной сестрой, но это другой Калинкор. Дети не виноваты. Вот такая цепь жизни рода: с одного конца прибыло, из другого убыло. Я хлопотала над детенышем и принимала понемногу друзей. Общинное житье дало весомые результаты. Мне натащили уйму полезного, я ни в чем не нуждалась. какой-то день рождения медведя из веселого норвежского стихотворения: Уймы зверей заявились с подарками" Мне принесли и приемник проигрыватель Регонда, и прогулочную коляску для ребенка, и кучу детской одежды. Однокурсники торжественно вручили мне толстую красивую книгу Петербург-Ленинград, изображения разных художников. Ее мы потом с Сенькой внимательно изучали, и ребенок с трех лет немало веселил публику в общественном транспорте, проезжая мимо тех достопримечательностей, что были ему знакомы по нашей книге звонко и радостно возвещал что-нибудь вроде Казанский собор Архитектор Воронихин достоин изумления поступок приятеля моего ведь Катюшева который из сочувствия к моему положению предложил вступить с ним в законный брак И я даже задумалась но эта галлюцинация быстро испарилась никакой брак в ту пору был невозможен и не нужен ни с ведьком и ни с кем тем временем Я ведь перешла на пятый год обучения, а он состоял из нескольких спецкурсов и сочинения диплома. Спецкурсы за меня получили мои товарки путем обмана и подлога, особенно ловко действовала староста нашего курса Алена Кравцова. Она несколько раз успешно выдала за меня каких-то отловленных в коридорах прохожих или, указывая на пиджак, висевший на спинке стула в аудитории утверждала, будто я только что была здесь. Это когда зачет шел автоматически по итогам посещений. Что касается диплома, тут Евгений Соломонович проявил педагогическую строгость и властно приказал мне вплотную заняться делом. Для начала выписать всю библиографию по Островскому, а он скажет, что надо обязательно читать, а что пропустить. Про то, что диплом будет по Островскому, мы уже раньше договорились на четвёртом еще курсе. Для посещения библиотек нужно было часто уходить из дому, и с моей крошкой сидело уйма народу из числа друзей по театральному. Однажды я застала в квартире группу неведомых лиц, играющих в преферанс. Это были друзья тех друзей, которым был поручен надзор над детенышем, а им срочно пришлось куда-то отлучиться. Но эти друзья друзей вели себя тихо и разумно. Ребенок сидел в манеже, Детский вольер для ползания, затянутый сеточкой, румяный, спокойный, всем довольный. Когда Севея исполнилось полгода, и он щекастый и непрестанно улыбавшийся, уже представлял собой мечту всякой матери, у меня собрались однокурсники с нашим куратором Чирвой. Помню, что я по бедности изготовила множество салатов, по надыбанным там и сям кулинарным рецептам. Среди которых был салатец, включавший изюм и вареный картофель, и как ни странно, эта лобуда имела успех. Я вынесла на показ Севу, наряженного в прекрасные белые ползунки и розовую шерстяную кофточку. Ребенок показался образцовым, а я, по заключению товарищей, была совершенно счастлива. Да, это так. Но с момента рождения сына я узнала и другие чувства: тревогу, страх, ответственность и бесконечную уязвимость свою. Ушла беспечность в обращении с временем. Где бы я ни была, следовало позаботиться прежде всего о питании и безопасности ребенка. В четыре месяца он простудился, и его отправили в больницу с подозрением на воспаление легких. Подозрение не подтвердилось, был бронхит, который быстро прошел. Но я сидя на стуле день и ночь возле его больничной кроватки, узнала весомую материнскую плату за радость обладания дитёнышем. С этого момента я последовательно и твердо начала проводить в жизнь программу закаливания малыша: воздушные банны, минимум одежды, прохладные обливания. Все сработало. Сева более не простужался, то есть вообще никогда. В семье мы в ту пору жили довольно мирно. У нас появилась живая и настоящая цель. Сева психологически заменил маме и Валерию нерожденного ими ребенка, прекратились естественным образом бабушкины концерты, и наша жизнь поуспокоилась на время. Часто заходил папа, с удовольствием разглядывая внука и распевая ему песенки. Папа тогда увлекался поэзией XVIII века, и благодаря ему Тредиаковский, Сумароков, Ломоносов, Державин, Хирасков для меня не набор корявых невнятцев, а великолепная поэзия. У Владимира Евгеньча была настоящая творческая хватка и вечно напряженная поэтическая жилка. Он отбирал стихотворения по любви и вынимал из них сладчайшую сущность, микроскопические сокращения, крошечные перестановки, и все звучало, блистало, играло. Как чудесно он пел песню военную на стихи Сумарокова, отбивая ритм на деке гитары. Прости, моя любезная, мой свет, прости. Мне сказано на завтра в поход уйти. Неведомо мне то, увижусь ли с тобой. Ин ты хотя в последний раз побудь со мной. Когда умру, умру я там с ружьем в руках, разя и защищаяся, не зная страх. Узнаешь ты, что я не робок в поле был, дрался с такой горячностью, с какой любил. Восемнадцатый век, конечно, привлек его душевной цельностью, чистотой и ясностью помыслов, прелестной дидактичностью, простотой и честностью всех сердечных движений. Тут хранились первообразы начало, основы русской поэзии, и папа упрямо хотел доказать, что они прекрасны. Кроме дедушкиных песен, Сева слушал Моцарта, Гайдна, Бетховена и Шостаковича. Под них я его обычно перепелёвывала, и он бил ножками явно в такт классикам. Диплом я написала. Время оказалось подвластным личной воле. Из жизни отжалось все лишнее, осталось главное: умственная работа и ребенок. Я научилась сосредотачиваться, быть на пределе внимания, повышать эффективность труда, да и всякой женской ерунды в жизни не было напрочь: магазинов, пустой болтовни с подружками, флирта. О любви даже не думала. В одной советской песне пелось примерно следующее: Для заживления боевых ран есть трава, есть трава подорожник, а сердечную рану, а сердечную рану сам рукой зажми. Рефрен Не бойся дороги, были бы кони здоровы». Я так и поступила, зажав рукой сердечную рану, однако она заживала плохо, трудно с воспалениями и нагноениями. любви уже не было, сердце, что называется, оборвалось, и никаких писем более никогда я Евгению Делеевичу не писала. Меня относило словно на плоту от этого берега на большой скорости, и я видела его на расстоянии, слабо различая контуры, как человек, не знающий сердечной жизни, рыжик вряд ли понимал меня. Помню, как уезжая работать режиссером в Рязанский драмтеатр, он заботливо дал адрес, дескать, пиши. А я смотрела на него и думала: "Господь с тобой, Масик. Неужели ты воображаешь, что после всего, что было, я стану писать тебе?" Но ему ничего не сказала, кивала и улыбалась. Завела такую манеру, чем холоднее и безжалостнее мое отношение к человеку, которого я когда-то любила. Тем дружелюбней и вежливее я себя держу, это гордость, Дуня. Гордость, родя из преступления и наказания Раскольников разговаривает с сестрой. Я вообще-то еще в юности подозревала, что любовь в тебе погибель будет, как и возвещала мама Весна своей дочери Снегурочки в сказке Островского. Чрезмерная идеализация любимых закономерно ведет к разочарованиям, но Какой восторг, какая чувств истома, люблю и таю. Я же не специально влюблялась, не делала сознательного выбора, и предоставленная сама себе, покинутая, можно сказать, на волю стихий, простодушно перемалывала горе в муку, пытаясь справиться с жизнью. Сочувствую всем инвалидам любви, но у женщин есть утешение. Родишь себе старым казачьим способом деточку, И вот тебе лотерейный билет на долгую взаимную любовь. Думаю, глядя на новые времена с их оплодотворением в пробирке и суррогатным материнством, что собственно момент зачатия не так важен, хотя адски важен, как важно вынашивание ребенка в материнском, именно в родном материнском теле. Естественное зачатие может быть случайным, не по любви, в постыдных обстоятельствах, Но вынашивание создает любовную связь женщины и ребенка. Коровы и овцы, и те тоскуют, когда у них отбирают деточку. Как же эти глупые голодные женщины, продающие материнство за деньги, решаются на такой немыслимый грех и не воют от ужаса и отчаяния? Или они не глупые и голодные, а хитрые и жадные? Но ведь не могут принести благо деньги, добытые таким путем? И мы еще не знаем. Это скверно недавно завелась. Что это за дети будут? Что у них с психикой, с развитием, с дальнейшей судьбой? Вы представляете? Вам вдруг становится известно, а донесут ведь, всегда найдутся охотники, что вы из пробирки, вас тетка посторонняя за деньги выносила, вас доктор Фауст лично вырастил из чертова копыта. Большая радость такое про себя узнать. Человеческая физиология и так не слишком аппетитная вещь, и мы старательно приукрашиваем свою долю страстями, обрядами, законами, традициями, верой, культурой, а тут такая хладнокровная инженерия. Живую машину проектируют и строят. Вот уж действительно, бедным богатых не понять, а детей за деньги делают только богатые. На нас-то чехни бывало, мы сразу беременные». Диплом я писала на тему драматургии А.Н. Островского первой половины 1870-х годов. Творческое своеобразие, сценическая судьба. Я взяла для изучения три пьесы, действия которых, как указал автор, происходит в захолустье. «Не было ни гроша, да вдруг алтын, Поздняя любовь, Трудовой хлеб. Это чудесные пьесы, но они менее известны, чем, допустим, Гроза, Лес беспреданница, знаменитая триада, чаще всего именно их издают и ставят. У Островского не было творческих неудач, и то, что объявлялось ублюдками критиками, критики бесславные ублюдки, так было всегда, исключение те, кто сами что-то умеют, хотя бы писать по-русски. Провалом и поражением оказывалось в скорости или с течением времени источником радости и счастья так победил замоскворецкий дурачок Миша ищущий невесту, который не покидает русскую сцену 150 лет и даже пролез на советский экран, где его в картине Ковоенова великолепно сыграл Георгий Вицин. Помните, все, что унижено, будет возвышено. Унижая Островского, критики лишь способствовали его славе. А вот если бы они его воспевали и возвеличивали, Он мог бы разнежиться и перестать работать, употребляя все свои силы, его выражения. Впрочем, критики того времени элементарно не справлялись с творениями уникальной экспедиции бородатых богов. Достоевский, Лев Толстой, Островский, Лесков, Салтыков-Щедрин, которые навестили Россию в XIX столетии, не поспевали за скоростью их мысли, не соображали их художественной мощи. Когда вышел Идиот Достоевского, то целый год не было ни одной рецензии, писаки заткнулись в недоумении. Пристальное изучение того или иного классика кладет свой отпечаток на личность исследователя. Поселившись в России Островского, я навек прониклась ее живописным могуществом, пронизанным юмором и добродушием, сочиняя диплом Я хотела всего лишь поделиться своей любовью и объяснить, почему выбранные мной пьесы хороши, умны и прекрасны. Весной 1982 года случилось у меня призанятное путешествие. Наши студенты постоянно ездили по обмену в страны соцлагеря, и в том году нас принимала в Венгрии. Надо же, в Венгрии, в старших классах, когда надо было постоянно делать что-то внеклассное, Нам велели сделать наглядное пособие по истории той или иной социалистической страны. Я выбрала Венгрию, наклеила в альбом открытки и вырезки из журналов с видами страны и написала несколько четверостишей, вроде этого: О Венгрия! о родина моя, Прекрасные чистоты, как родник. Я ж, словно путник, истомлённый жаждой, к воде твоей живительной приник. Подумав, я поставила подпись Шандер Петифи. Никаких других венгерских фамилий я не знала. Рассчитывала на то, что проверять никто не станет. С чего бы это, Сочиненное выглядело крайне правдоподобно. Я почему-то не смогла отправиться на родину, оклеветанного мною Шандера Петри со своим курсом и выехала на 20 дней в составе курса актеров эстрады Штокгунта, которых отлично знала по картофельной аятской эпопее. Нас поселили в общежитии и выдали каждому несколько тысяч форинтов, сберегаемых нами путем всем известного питания сухими супами, вывезенными с родины. Форинт венгерский аналог рубля, феллер брат нашей копейки, ударение на первом слоге. Это породило в среде штокбентовцыв выразительную пословицу: «Филлер форинт бережет». Первая за граница. Это серьезно. Конечно, рожденному в Петербурге странно искать превосходящих архитектурных красот в иных местах. Но Будапешт тоже с имперской замашкой, и количество конных статуй впечатляет. Дунай, Гараза-Дунаем, в кинотеатрах идут фильмы, не пересекающие границу СССР, и я целыми днями бегаю и ловлю Курасаву и Феллини, обнаруживаю, что талантливые картины понятные и без перевода лихорадочно записываю их сюжеты методом мнемонического письма в блокнот. Студенты венгерского театрального все немного говорят по-французски, и я узнаю про теорию абсолютного одиночества венгров в Европе. Они же хунгари, то есть гунны, потомки забредшего далеко ни романского, и ни славянского племени. Им грустно и тяжело, соседи их не понимают, они не понимают соседей. Империи глотают их, но не переваривают. Гунны несъедобны. Абсолютное одиночество показалось мне поэтической идеей. Оно не помешало венграм развить неплохую промышленность, особенно легкую. и тут, конечно, таилась вечная печаль советского человека. Пусть социализм, пусть коммунизм, мы в принципе не возражаем, но почему у нас нет красивых удобных вещей, а у венгров есть? Фелер Форренд бережет, и мы с товарищами уговариваемся. В первые три дня, если кто-то захочет что-то купить, хватать его за руку и твердо говорить волшебное слово: "Не надо". Следовало же хоть как-то осмотреться и не сгребать все подряд, чего всем страстно хотелось. Я купила затем много полезного: красную куртку и дублёнку для севы, джинсы и черный джемпер с белым кантом для себя. Приоделась. Куртку и дубленку ребенок носил несколько лет. Жили мы с актерами курса эстрады весело до умопоправления. Все время говорили стихами собственного изготовления с легкой примесью ненормативной лексики. Бог молодости, выражение Льва Толстого из Казаков, не оставлял нас ни на час. Мат тогда был приметой артистического щегольства, областью свободного творчества. И что обнтовцы так втянули меня в новую манеру общения, что когда однажды меня спросили, а где Ляля, я поняла, что иначе как с съ... ответить не могу. И я не знаю синонима, не говорить же бесцветное. ушла. Тогда же я сочинила, осваиваясь с целью филологических игр новую лексику, несколько старинных романцев, никаких фрагментов из которых привести не могу в связи с новыми законами. Ну, читайте. В нашем саду, ах, сх все листья от весёлой пташки. Помнишь, как здесь э мы вместе? Ты улыбался и дел ромашки. Такое поют друзья в веселую минуту. Так было и так, видимо, и будет. Кратковременная легализация матерной лексики которая привела к тотальной ее обесценке, покончено. И впереди небывалое возрождение подлинной мощи великих слов на три и на пять букв. Вернувшись домой, я исправно таскала Евгению Соломоновичу главу за главой своего диплома, и он одобрительно щурился и фыркал. "Слушай, может ты гений, цветаева какая-нибудь?" шутливо спросил он меня однажды. Я обомлела от радости, поскольку вера в свою гениальность, куда ж без нее, была в моей душе хронически сопряжена с неверием и сомнением. Я писала много всякого: стихи, прозу, но стеснялась показывать даже школьным друзьям, которые уж всяко не стали бы бить меня ногами. Что ж, всякое завтра превращается во вчера. Просиял и отошел в прошлое и день защиты диплома. С крошечным ребенком на руках я умудрилась не уйти в академический отпуск и не пропустила год. Все прошло гладко. Я одолжила у мамы на защиту симпатичное платье в лиловую и голубую клетку, а друг Дима Целикин принес мне фантастический букет из винно-красных роз. Их было не меньше семнадцати, может быть, даже двадцать три. Словом, что-то небывалое в моей жизни. У него тоже был выпуск шли спектакли по пьесе Аллы Соколовой Кто этот дизиге леспи, а потом Дима шел в армию на два года, и это было неизбежно в то время. Косили немногие. В армию я писала ему письма, которые дотошный Дима сохранил, но в отличие от некоторых других моих писем, эти можно публиковать хоть сегодня, они чисто дружеские. Дима тоже ученик Евгения Соломоновича выросший умственно и нравственно под его радиоактивным излучением, нас таких немного, но слеплены мы твердой рукой. В моем дипломе написано, что специальность моя театроведение, но профессии такой нет. Где и кем работать это вопрос вопросов. Театроведов клепают по 10-15 штук в год, однако почему-то перепроизводство не чувствуется. Попробуйте, найдите хотя бы грамотного, умеющего писать специалиста по театру кукол. Таким был Евгений Соломонович, но он оставил нас в 1996 году. И что? Ноль умеющих писать и любящих театр кукол. Доходит до абсурда. Театр может купаться в призах, складывать в закрома золотую рухльи, маски и софиты пачками, и при этом на его спектакле не будет ни одной рецензии. Так, например, живет превосходный театр сказки у Московских ворот под руководством Игнатьева. Его Колмановский, кстати, очень любил и отличал. У меня уже были первые публикации в журнале Нева. Колмановский опять он всегда хлопотал о молодых, но куда идти трудиться, я понятия не имела, и предложение поступить в аспирантуру оказалось спасительным выходом. Стипендия, два присутственных дня в неделю, всеникура без примесей для женщины с ребенком идеальный вариант. Место нашлось в научно-исследовательском отделе лингвистики на секторе источника ведения у профессора Ая Альчуллера. На вступительных экзаменах мы, коренные обитатели театрального, несколько встревожились. В аспирантуру с нами поступал некто Сергей Шолохов, выпускник вечерного отделения филологического факультета нашего университета, работавший в издательстве плакат и раздобывший где-то загадочное целевое направление не перебил бы место Шолохов, шуткали. Издательство Плакат, оно портреты членов политбюро печатает. Это ты Шолохов, спросила я изящного юношу в черном плаще с небольшими усиками и лукавой улыбкой. И А. Шолохов, отвечал он любезно. "Ну и какой же ты Шолохов", засмеялась я, разглядев его повнимательней. Типичный бакалавр из Вот такие шлялись по дорогам Испании во времена Сервантеса и морочили население. Тревога оказалась напрасной, ничего место Шолохов не перебил, и его поджидало собственное место по целевому направлению в том же секторе источниковедни у Альчуллера. Он занимался Пушкиным. Тема: маленькие трагедии А.С. Пушкина в контексте русской художественной культуры XX века на фоне Образ Ленина в театре 60-70-х годов и героического в советском искусстве темы диссертации того времени это выглядело привлекательно. Итак, состоялось мое знакомство с абсолютно и законченно не советским человеком, который через шесть лет станет моим мужем. Могу поклясться, в момент знакомства я не почувствовала никакого шелеста крыл и песни судьбы. Молодой человек показался мне очень юным, гораздо моложе своих четырех лет, вежливым, с хитринкой и крайне симпатичным, ничего более.